Мы сказали, что жизнь этого старика могла назваться разбитой, и разбила её не одна только неисходная бедность. Он был музыкант, и страстно, до обожания любил своё искусство, которому посвятил себя чуть ли не с детства и занимался им усердчиво, добросовестно, как только может заниматься истинный немец. Но злая matchha судьба и тут стала ему поперёк дороги. Чуть что не самоучка, овладел он двумя инструментами фортепиано и скрипкой. Основательно прошёл всю музыкальную теорию, контрапункт и генерал-бас. Когда на 18 году от роду впервые посетило его творческое вдохновение, он написал сонату, обработал её отчётливо до последней степени и ничуть под собою ног от восторга понёс своё детище к музыкальному издателю. Музыкальный издатель принял его холодно, почти даже сухо, заметив, что первые труды молодых композиторов почти всегда ни к чему не годятся, и обещал как-нибудь на досуге просмотреть его работу, а самому композитору он оказал понаведаться недели через три за ответом. Изо дня в день нетерпеливо ждал Герман окончания назначенного срока, и ровно через три недели предстал перед своим судьёю. Судья напрямик объявил, что пьеса плоха до последней крайности, что в ней видна только мелкая кропотливость и нет ни на грош того, что зовётся вдохновением, галантом, и в заключение посоветовал при заняться лучше каким-нибудь другим более полезным делом, чем нанизывать ноты подобно вздору. Разочарование было ужасное. Юный немец Еле волоча ноги, поплёлся домой с глухим рыданием в груди, путаницей в голове и отчаянием в сердце. Мечты и надежды его впервые были разбиты. Но прошла неделя, прошла другая, и отчаяние не одолело его до конца. Молодость и вера в свои силы взяли таки своё. Надежда опять вернулась к нему, и Типнер принялся работать над собою ещё усерднее прежнего. Куй как, перебиваясь ничтожными уроками до да фортепианным бренчанием на чиновничьих вечеринках, просуществовал он 3 года и сам в это время всё работал доработал, изучая творения великих композиторов и часто подавляя в себе своё собственное вдохновение. Наконец-таки натура не выдержала, и Герман Типнер стал снова творить. Но и второе его детище постигло та же самая участь. У двух-трёх издателей он встретил полный отказ. Посоветоваться было не с кем. Сам он по натуре своей был настолько робок и скромен, что не дерзнул ни разу явиться за покровительством какой-нибудь из местных музыкальных знаменитостей, а присяжных издателей самолюбие его не позволяло ему считать истинными ценителями. Продолжая жить с помощью уроков и вечериночного топёрства, он всё-таки писал, когда чувствовал прилив вдохновения, и занимался этим делом упорно, настойчиво, отстраняя от себя всякую возможность сомнения в своём таланте и силах. Писал он сонаты и оперетты, для которых сам сочинял слова, создал даже три оратории и несколько месс. Пробовал себя и на польках, и на кадрилях, выходили из-под пера его и литивые мазурки, и фантастические вальсы, но увы, всему этому никогда не суждено было увидеть свет божий. Напечатать всё-таки не удавалось ни одной вещицы из груда музыкальных произведений Германа Типнера в отличном порядке. спокойно лежала себе на его рабочей отоджерке, доставляя ему время от времени самое невинное удовольствие пересматривать тетрадь за тетрадью и считать их от opus 1 чуть ли не до бесконечности. Так это дело продолжалось и до сих пор. Герман Типнер в тайне был озлоблен против всех, без исключения музыкальных издателей. В глубине души своей считал себя непризнанным талантом, и такое его убеждение чуть ли не было действительно справедливым. Он настойчиво продолжал веровать в силу своего таланта, и время от времени все творил и творил, потому что в этом творчестве была его нравственная жизнь, его духовная потребность. Уже давно отказался он от мысли поведать свету плоды своего гения. Надежда славы казалась приманчивой только до тех пор, пока в груди кипела молодости жажда жизни. Но отлетело и то, и другое, а с этим отлётом угасло и желание известности. Теперь уже Герман Типнер творил для себя и только для себя одного. Ему не нужно было ни похвал, ни одобрений, ибо в сущности надо было только как-нибудь изливать боль своего сердца. Это был поэт в душе, поэт по своей натуре. Часто бывало, под вечер, проснувшись от послеобеденного сна, когда на дворе давно уже сгущались сумерки, а фрейлин Луиза из Экономии не зажигала свечку. Герман Типнер снимал со стены свою скрипку и, усевшись в уголок диванчика, начинал фантазировать. Струны под его смочком то ныли и плакали скорбно, то разражались рокотанием страсти и переливами игривого смеха, то дрожали вздохом бесконечной грусти и любви и неги, и разливались в тоске беспредельной, как степь туманная. и глубокой, как море, то наконец звучали какими-то, если можно так выразиться, готическими, мистическими, святыми аккордами религиозного гимна. Две девушки, затаив дыхание и уютно прижавшись друг к дружке, чутким сердцем ловили эти звуки, сидя тоже в каком-нибудь уголке. А сумерки всё гуще и темнее заглядывали в окна и разливали таинственный мрак по комнате. И нужда не от старику, что за стеной идёт перебранка двух старух-жиличек, а с другой стороны раздаётся детский виск и песни пьяного закурдаилы. Он играл себе, погружённый в полное и отрадное самозабвение, играл, пока игралось, пока душа его просила звуков, пока она досыта не упивалась ими. тогда старик с глубоким вздохом оставлял свою скрипку и вешал её на обычное место. Луиза зажигала свечку, внезапный свет, который после густых потёмок неприятно резал глаза, как будто возвращая их к первоначальной действительности из столько что покинутого мира грёз и фантазий. Старик торопливо натягивал свой старенький потёртый сюртук, тихо целовал в лоб своих дочерей и уходил из дому какой-то грустный, отчасти смущённый и словно бы недовольный чем-то. И так уже в течение нескольких лет уходил он каждый вечер. Уходил даже и тогда, когда чувствовал себя несколько нездоровым, и никакие просьбы дочерей не могли удержать его дома. Он перемогался, насколько хватало сил, и всё-таки шёл куда-то, возвращаясь домой уже к 5 часам утра, и каждый раз приносил в кармане 50 копеек серебром, которые по утру вручались Луизи на дневные расходы по хозяйству. Иногда приносил он и несколько больше, даже около рубля, но никогда не меньше полтинника. Куда именно исчезает старик каждый вечер и где проводит большую половину ночи, того никто не ведал. Он от всех скрывал это очень тщательно, а от дочерей своих даже более, чем от кого-либо. И если делались ему когда вопросы насчёт этих исчезновений, он по возможности кратче старался отделаться немногословным объяснением, что ходит мол играть на фортепиано по разным вечеринкам. Но многие весьма основательно сомневались в справедливости такого объяснения, и строя разные догадки, иногда попадали и на действительно верные предположения. Музыкальные уроки, которые давал Типнер, ещё и в молодости его не отличались изобилием, а под старость и вовсе прекратились, так как в Петербурге фортепианными учителями и без Германа Типнера, хоть огород городи. Да и на вечериночное топёрство развелось очень много конкурентов, которые были моложе и стали быть несравненно выносливее его. гоняться за тем и другим стало уже старику не под силу. Пришлось оставить и учительство, и хождение по вечеринкам. Надо было подумать о чём-нибудь более прочном, вроде постоянного места, что давало бы известные, определённые средства к жизни. Старик долго искал и наконец нашёл подходящее. С сетих топор и начались его ежевечерние исчезновения. Он порядился с одной толстой содержательницей одного весёлого дома в фонарном переулке за 50 копеек в ночь бренчать кадрили, польки и вальсы ради увеселения её многочисленных посетителей. Таким образом, у него было 15 рублей в месяц верного обеспечения. но приплате 2/3 этой суммы за квартиру, конечно, остальные 5 руб. оказывались далеко недостаточными на все прочие житейские потребности. Герман Типнер и тут ухитрился. В начале каждого вечера, садясь за инструмент в зале весёлого дома, он клал на развёрнутый нотный лист несколько серебряной мелочи, а иногда даже и рублёвую бумажку, словно бы эти деньги положили ему посетители за его труды. Маленькая хитрость часто приносила удовлетворительные результаты, потому что иные поддавались на эту невинную удочку, и тогда к следующему утру в кармане старика тапёра оказывалось несколькими копейками больше положенной платы. Его дочери могли рассчитывать на лишнее блюдо за обедом. Он исполнял свою обязанность усердно и добросовестно, потому что ничего не умел исполнять иначе. 50 копеек еженочно доставались ему усталостью, отёком мускулов рук и ломотой пальцев, доходившей под утро почти до онемения. но старик помнил, что он зарабатывает кусок хлеба для дочерей и старался уверить себя, что это всё ничего, что это ему дело привычное. А старость и дряхлость брали такие свое год от году больше. Играть в течение восьми-девяти часов, играть ночью становилось уже куда как трудно. Но Герман Типнер вспоминал дочерей, покойно спящих теперь за старенькой ситцевой занавеской, и бодрился. Его любили почти все молодые обитательницы весёлого дома, потому что он был такой тихий, кроткий и ласковый с ними, и такой добрый, что никогда не отказывал им сыграть то, что его просили. Да и Герман Ципнер тоже любил их. В антрактах между бренчанием кадрили и полек, когда сидел он бывало за инструментом, откинувшись на спинку своего стула и глядел на мелькавших перед ним разряженных девушек, в глазах его светилось столько тихой грусти, столько доброго христианского сострадания и сочувствия к ним, что этот взгляд порой не мог остаться незамечен и не понят ими. Если кто-нибудь из посетителей грубо обращался с какой-нибудь девушкой, Герман Типнер, сдерживая в себе закипавшее негодование, с твердой смелостью подходил к нему и, стараясь не обидеть, но тем не менее открыто и решительно заявлял, что обижать бедную девушку не хорошо, нечестно, что у нее нет тут ни отца, ни брата и вступиться за нее некому. Такое донкихотство старика-тапера большей частью встречало в отпор себе обидные дерзости и насмешки, за которые он платил одним только гордо презрительным взглядом и шел на свое место, ибо в силу условий с толстой хозяйкой лишь он был право заводить какие бы то ни было неприятные истории с посетителями, за что тоже и получал от нее неоднократные выговоры. Но всё-таки никак порой не мог воздержаться от своих Донкихотских порывов, потому что натура его непереносимо возмущалась всяким оскорблением, наносимым всякому беззащитному существу, а тем более женщине. И одна только боязнь лишиться верного куска хлеба для своих дочерей заставляла его безмолствовать над дерзостью и оскорблениями, наносимыми ему лично.